43. «Не слишком ли ты много шастаешь?» – бурчу, когда вечером Райан возвращается в комнату. Ходил общаться с бандой. «Учти, если уж вы разойдутся, второй раз шить не стану. Сижу на подоконнике, болтаю ногой в воздухе. Ничего со мной не будет», – отмахивается, хотя и двигается осторожно, как старик с палкой. Я нашел в аптечке пару средств, ускоряющих регенерацию. Скоро буду как новый. Новый мне не нужен. Мне старый нравится. Оставляю эти мысли при себе. Комментирую. А у наших террористов ничего себе аптечка. Куча всего полезного. Райан вздыхает. Ты удивишься, сколько всего полезного в распоряжении современных врачей. Будь я в больнице, уже завтра смог бы бегать. Да ты и так носишься вместо того, чтобы лежать, напоминаю. Воспоминания о вчерашнем вечере и Кэссиди, истекающим кровью, еще слишком свежи в моей памяти. Прекрати, — просит спокойно. Нельзя мне лежать. Нужно было показаться остальным, чтоб не думали, что я при смерти. Морщусь чтобы никому не пришло в голову оспаривать твое место во главе?» смотрят осуждающе, чтобы никто из них не решил, что теперь они беззащитны и в панике не дал дёру. Отрезает. «Ну, если посмотреть с этой стороны...» «Ладно, проехали». Отворачиваюсь. Снова пялюсь в окно. Во дворе садится флайер Гила. «Приехал». Интересно, что сказал шеф о нашей стычке с полицией? Райан видит, что я что-то внимательно разглядываю внизу. Подходит. Подтягиваю согнутые в коленях ноги груди, чтобы освободить местку. Долго же он. Пожимаю плечами. Может, главный живет на другом континенте? Или разговор вышел долгий. Тоже верно. Соглашаюсь, ежусь. Не нравится мне все это. «Для СБ все просто. Идите и сделайте. А как нам провернуть задуманное, кто его знает?» «Когда думаешь поговорить с Гилом о встрече с шефом?» – спрашивая Кэссиди бросает на меня хмурый взгляд. «Понятия не имею. Надо попасть под хорошее настроение, и чтобы впечатления о вчерашних событиях ослабли Хмыкаю. «Тогда через год. Не умничай, умник». Огрызается, но не зло. трёт переносицу. Цветущим его вид точно не назовешь, несмотря на браваду. «Мы завтра пойдем без тебя», — говорю серьезно, — скидывает голову. «С чего бы это? С того, что, может быть, когда все уйдут, ты, наконец, отлежишься? Может, мне полезны прогулки на свежем воздухе?» Щурится, глядя на меня. Медленно закипаю. А когда уже собираюсь прочесть целую проповедь о глупости и безответственности некоторых, до меня доходит, что Кэссиди просто подшучивает надо мной. Очень смешно, — закатываю глаза, довольно улыбается. Вообще-то да, ты так за меня переживаешь, будто мне оторвало ногу. Типун тебе на язык. Теперь злюсь. Что плохого, что за тебя кто-то переживает? После этих слов лицо Райана становится серьезным. Он закусывает губу, отворачивается. Несколько минут стоит молча, глядя в окно. Руки в карманах пижамных штанов. «Хорошо, Кэм», — произносит тихо. «Это очень хорошо, но непривычно». «Понимаю». Это он привык заботиться о ком-то, а не наоборот. Из коридора доносится шум. Воспользовавшись этим, спрыгиваю с подоконника. «Сантьего принес ужин», — говорю. «Надо забрать». Иду к двери, а Кэссиди так и остается у окна. Шутливого настроения как не бывало, лицо задумчивое. Хочется провалиться сквозь землю. О чем и о ком мне удалось ему напомнить своими неосторожными словами. О семье, о ком же еще. «Спешу ретироваться». Язык мой, враг мой, и сейчас лучшее, что могу сделать, заткнуться. Как и договаривались, утром мы вылетаем в город Безрайана. обещает что это первый и последний раз. Не спорю. Если регенерационное средство из аптечки Гила так хорошо, как считает Кэссиди, тем лучше. Как-то происходит само собой что вместо главаря координатором выступаю я. Раздаю карты и деньги, напутствую, напоминаю, что можно делать в Верхнем мире, а чего нельзя. Меняю маршруты местами. Отправляю попса в торговый центр, где была съедена злосчастная булка. Курта по бывшему маршруту Бреда. Здоровяка отпускаю с опаской. Но пойти сейчас с ним унизить в глазах остальных. Мы говорили об этом с Райаном. Он сказал, что они с Куртом обсудили то, что произошло, и сейчас лучшее, что можно сделать, это не упоминать о неприятном инциденте. Тем более при всех. Кесса девиднеет. Остаюсь в одиночестве. Даже странно. Раньше одиночество было моим обычным состоянием. Теперь непривычно, когда рядом никого. Засовываю руки в карманы куртки и плетусь по улице. У меня нет цели, кроме одной, потратить время до вечера и убедиться, что все проклятые сели во флайер. Не пользуюсь транспортом, ни наземным, ни подземным. Хочется пройтись. Гуляю бесцельно несколько часов. Смотрю на людей, здания, машины и флаеры Обычная столичная суета в будний день. У людей здесь свои проблемы. Неоплаченный кредит, важная встреча по работе, увольнение, собеседования расставание встреча влюбленных. Тут тоже умирают, гибнут, болеют, падают на неровном месте и разбивают коленки, ломают конечности, попадают в аварии. Но все это является элементом внезапности исключение из гладкого течения жизни, а не норма. В нижнем мире нормой является голод и холод, боль и насилие. Вглядываясь в лица горожан, спешащих по своим делам, не их вина, что в часе полёта флайера замерзают дети. Они не то что не задумываются, им ничего об этом не известно. СМИ, которые так любят раздувать скандалы из ничего, В данном случае молчат. Для верхнего мира нижнего будто не существует. У меня настроение для фантазий. Что будет, если каким-то чудом все удастся, и мне больше не придется возвращаться вниз? Смогу лежить здесь, зная, что происходит там. Долго думать нет смысла. Ответ мне известен – не смогу. Каждый раз, когда меня... Понадобится купить дешевую лампочку. Буду вспоминать завод, на котором их изготавливают. Двенадцатилетнего мальчишку, жившего со мной на одном этаже в общежитии, которому оторвала конвейером кисть руки. Мы изготавливали те самые лампочки. Не знаю, что случилось с тем мальчиком. Его увезли кричащего и плачущего, прижимающего к себе кровоточащий обрубок а кисть просто выкинули в мусорную трубу. Кисть, которую можно было бы пришить в два счета, так, что не осталось бы даже шрама. Будем и в верхнем мире, разумеется. Сколько таких случаев на моей памяти? Считать нет смысла, потому что, когда думаю об этом, начинаю симпатизировать террористам. Не знаю, кто они и чего добиваются, но мне хочется подорвать верхний мир с его красотой И золотом к чертям собачьим. Глупо. Если вдуматься, никому не желаю зла. Просто обидно. Ёжусь и поднимаю воротник. С неба начинают лететь редкие снежинки. На дороге уже выехала снегоуборочная техника. Здесь не бывает сугробов. И если случится чудо, и мы выживем, Никогда не вернусь в Нижний мир но и не смогу жить в верхнем, бежать с аквелона, подальше и без оглядки. Когда не можешь ничего изменить, хотя бы не участвую. За невеселыми мыслями совсем не замечаю, куда иду. А когда поднимаю голову, понимаю, что стою перед высоким офисным зданием. В его зеркальных стенах отражается солнце, а сотни этажей уходит далеко в небо.